Я чисто механически выполнял эти рекомендации, тянулись секунды, казавшиеся чуть ли не часами. А потом где-то вдали, за бронетранспортерной кормой, землю и воздух колыхнул тяжкий, прямо-таки чудовищный удар, направленный откуда-то сверху вниз. Это нельзя было ни с чем сравнить. Я, да, наверное, и мало кто на планете, раньше никогда не сталкивался ни с чем подобным. А если отдельные индивиды и сталкивались, они вряд ли могли потом кому-то об этом рассказать. Вокруг меня сбывалось вовсе не то, что пророчится, а то, чего в принципе не должно быть никогда и нигде, поскольку обычный человек не должен видеть, слышать и знать про подобное, а уж тем более не должен в этом кошмаре участвовать. Показалось, что сама атмосфера вдруг затвердела и прокатилась через нас какой-то вполне осязаемой волной. Приоткрыв глаза, я увидел яркий, но неровный свет, мелькнувший и быстро погашенный в стеклах триплексов. Ну да, вот оно, вспышка слева, вспышка справа. Потом, откуда-то издали, пошел громкий, медленно нарастающий гул. Одновременно с этим я вроде бы ощутил какое-то странное тепло, хотя, по идее, сидел за противопульной броней. Все вокруг затряслось, причем настолько сильно, что 15-тонный БТР-50 начало мотать, словно картонную коробку из-под обуви. В первый момент даже было стойкое ощущение, что могучая ударная волна просто выдернет нас из ложбины и унесет к ядрине фене. Словно Элли с Татошкой. Но все-таки мы не в Арканзасе. И бронеобъект устоял. Хотя от тряски я и упал на дно машины. То есть в конечном итоге невольно последовал тем самым предварительным рекомендациям по технике безопасности при ядерном взрыве. Общие ощущения при этом были более чем странные. Вплоть до какого-то электрического покалывания в висках и появления специфического медного привкуса во рту, однако я тут же сообразил, что это, похоже, сработал этот самый многофункциональный прибор, замаскированный под мои наручные часы швейцарской марки Fludo, тот, которому вроде бы предписано автоматически ставить силовое поле при близком атомном взрыве, что является очень полезной опцией, поскольку полноценной системы противоатомной защиты на БТР-50 Изначально, вроде бы, предусмотрено не было. Когда эпилептическая тряска Теры инкогниты закончилась и гул стал стихать, я пристал и забрался на свое командирское сиденье. В полумраке было видно, что напарница сидит на прежнем месте мехвода, причем, закрыв глаза, с таким видом будто медитирует. Решив пока не тревожить ее, я, вернувшись на боевой пост, первым делом глянул в перископы. Ну что тут сказать, в таких вот случаях точно надо молчать или плакать. За считанные минуты там изменилось буквально все. Почти всю опавшую листву выдуло из ложбины. И теперь она медленно кружилась, оседая обратно на землю. Было ощущение, что некоторые листочки слегка дымились. Цвет окружающего мира стал радикально другим. До этого был вполне обычный сероватый осенний день. А теперь небо зловеще налилось красновато-оранжевым, словно на закате. Хотя для нормального заката было еще рановато. За минуты до того, как бабахнуло, кое-где на деревьях еще сохранялась желтая листва. А теперь они стояли черные и голые, поскольку опало буквально все. Кроме, разумеется, деревьев хвойных пород. Но и они как-то потемнели. Я перелез во вращающуюся командирскую башенку, развернул ее в корму и, глянув через тамошный перископ назад, натурально офигел. Потому что где-то, явно на восточной стороне Рейна, прикинуть точное расстояние я даже не попытался, но складывалось устойчивое ощущение, что все это было где-то очень близко, буквально в считанных километрах. Над верхушками деревьев клубился и пульсировал пугающе красивый, багрово-черный, постепенно бледнеющий дымный гриб, вдоль ножки которого медленно ползло вниз что-то белотуманное. Верхушка гриба постепенно оседала, при этом его цвета становились все менее яркими. Но ниже, у невидимого мне основания гриба, огня, похоже, хватало. Там явно бушевал окрасивший небо в багрово-закатные цвета высокотемпературный пожар. Штутгарт накрылся? Щедрые, как никогда, генералы-супостаты не поскупились на уран-235 с плутонием и уронили атомный гостиниц прямо на город. И как-то сразу, особенно отчетливо вспомнили силуэты и лица деловито пробегавших мимо нас пехотинцев и тех танкистов, которые чинили перебитую гусеницу это же было всего пару часов назад мать моя женщина значит теперь и город со всем его многочисленным населением которое никто явно не предупредил о ядерном ударе и все прочее что в нем было то есть обороняющиеся натовские и наступающие советские войска это все теперь дым пар пепел или в лучшем случае сплошные руины с остаточной радиацией в общем Теперь оставалось только помнить все, что я успел увидеть по пути сюда. Более всего этого в природе не существовало. Это было как-то непредставимо и не вмещалось в мозги. Хотя для меня все-таки оставалось одно утешение. Знание того, что где-то все же есть другая реальность, где и в начале 21 века все эти немецкие города и городишки, где среди населения начинают явно доминировать, Пришли африканцы и арабы, стоят в себе как ни в чем не бывало, и ни хрена им не делается, ну, по крайней мере внешне. Хотя с другой стороны, навряд ли это Штутгарт, ведь от него до Карлсруэ добрых полсотни километров, плюс еще сколько-то там до Рейна и то расстояние, что мы прошли на западном берегу. Так что, наверное, это бункнело где-то явно ближе, или нет? Но если нет, тогда чем именно это вдарили? В таком случае сброшенный боеприпас должен был быть, но ну, очень мощным. Неужели какой-нибудь царь бомбы вдарили? Что это? Спросил я у Кэтрин в порядке продолжения нашего разговора в темноте, отрываясь от перископа командирской башенки. Хотя, если честно, ядерный взрыв... Это картинка, которая прямо-таки притягивает своей откровенно зловещей красотой. Но стоит признать, что созерцание подобного здоровья точно не прибавляет. «Я предполагала, что может произойти нечто подобное», — сказала она, открыв глаза. «Но я все же не думала, что при взрывах будет такая запредельная мощность. Мне трудно судить о том, что именно это было» очень похожи на две американские ядерные авиабомбы класса М41-Б41, каждый из которых имела паспортную мощность от 3,5 до 5 мегатонн при собственном весе почти по 5 тонн. Но я могу ошибаться, поскольку предполагаю, что здесь было применено что-нибудь столь же мощное, но более компактное и вдобавок малосерийное. Американцы в те годы разработали и испытали на полигонах очень много разнообразных ядерных боеприпасов, которые потом решили не принимать на вооружение. Ведь тогда еще толком не знали, каким должен быть оптимальный боезаряд, поскольку стратеги не понимали, что для гарантированного уничтожения типовой площадной цели вовсе не требуется мощность в десятки мегатонн. А носителями в данном случае были американские средние бомбардировщики «Б-66» дистроер, чья грузоподъемность в районе 7 тонн, в принципе, вполне позволяет брать на борт боеприпасы вроде М-41, Б-41, особенно на небольшие расстояния. Хотя тут у меня есть сомнения, к примеру, по части размера их бомбалюков Пока же мне ясно одно – оба взрыва были воздушные. Первый заряд подорвали точно над городской чертой Штутгарта. А второй, судя по всему, где-то рядом с Карлсруэ, ближе к Рейну. Эпицентр в километрах в 30 от нас. Видимо, ответственные за это лица решили, что так будет куда надежнее, чем пытаться взорвать мосты обычными средствами. От 7 до 10 мегатонн? Ядрит, твою мать! Это же дофига! Конечно, не царь-бомба но все равно вещь очень громкая и вонючая. Особенно если вспомнить, что Хиросима и Нагасаки это всего-то от силы по 25 килотонн в один прием. А если шутя сжогнули пяти мегатонкой то от Штутгарта наверняка остались не просто руины, а скорее даже кратер. Странно, что вторым взрывом еще и вокруг нас лес не повалило. Ведь при такой мощности 30 верст это в общем-то ничто. Теперь очередное 100-километровое пятно на карте Европы можно спокойно затушевывать как зараженную зону. Только для этого хорошо бы сначала узнать точные границы этой самой зоны. А мы, похоже, все еще были где-то в ней. Хотя, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, и не в эпицентре. Значит, представители свободного мира все-таки бездумно бьют по городам и плевать им на население? Ну да. Тогда эти многозвездные, коверные клоуны из Пентагона были готовы воевать за безопасность границ США как можно дальше о собственной территории до последнего корейца, японца, немца, бельгийца, француза или голландца. Примерно как сейчас, когда они вполне согласны швырять в огонь разных там поляков, эстонцев и разных прочих украинцев. Ведь ничего же не изменилось, мля! Ты что? «Про все это знала заранее?» – спросил я наконец. Очень тянуло ругаться с самыми последними словами, но подсознательно я понимал, что матюги уже точно ничего не изменят. Заранее я этого не могла знать, но, как обычно, такой вариант предусматривала. Ведь ядерный удар по Штутгарту был логичной и реальной возможностью для здешнего НАТО затормозить успешно развивающееся советское наступление. Но окончательно мне все стало ясно лишь непосредственно минут за 10-12 до сброса, когда аппаратура слежения засекла на расстоянии примерно 100 км приближение двух скоростных воздушных целей, несущих ядерное оружие. Кстати, оба эти Б-66 не успели безопасно уйти из зоны поражения и были потеряны вместе с экипажами сразу после того, как бомбы взорвались. Я предполагаю, что их летчиков никто просто не удосужился предупредить о том, что именно не будут сбрасывать. По стандартной методике этого периода экипажи, вероятно, тренировались исключительно в расчете на маломощные тактические ядерные авиабомбы, а реально пилотам сегодня пришлось сбрасывать критически мощные мегатонные бомбы, да еще из рабочих высот тактического ядерного оружия. Прочем, для тех, кто их отправил в этот вылет, гибель нескольких дополнительных человек и пара самолетов более чем окупала конечную цель удара. Теперь этот район стал непроходимым на несколько суток, а часть наступавших на данном направлении войск Восточного блока гарантированно уничтожена. Очень ценная особенность твоей аппаратуры. Получается, мы вовремя ушли. Благодаря тебе и, возможно, везению. И про что еще я не знаю?» Сказав это, я глянул на часы. В полумраке боевого отделения их циферблат апельсиново светился оранжевым. «Значит, здесь было не так уж и безопасно». «Не знаю, о чем ты сейчас думаешь, но, по-моему, надо ехать». Не услышав ответа, сделал я главный вывод, совершенно в стиле бородатого еврейского анекдота. «Или ты не знаешь куда?» поскольку всевидящая аппаратура испарилась или расплавилась. Обижаете, командир? Аналоги используемых мной сейчас приборов вполне успешно работают в условиях жесткого излучения в абсолютном космическом вакууме, а также на поверхности таких планет, как Венера и Меркурий. Аппаратура в исправности, информация продолжает поступать, и сейчас я вижу, что наш клиент жив. Он явно успел перебраться на западный берег Рейна еще до взрывов, но теперь двигается очень медленно, похоже пешком, и направляется он на юго-запад, то есть практически в нашу сторону. От него до нас сейчас километров 20. Это, безусловно, радует. Так что, поедем? Или наш верный бронебобик сдох? Надеюсь, что нет. Сказав это, она снова оказалась за рычагами. И, к счастью, все ожило. Да, бывают в этой жизни случаи, когда важнее всего вовремя остановиться. Сначала включилось внутреннее освещение, а потом завелся и движок БТРа. Уверен, что наша броня набрала столько-то рентген, но до конца жизни мы на этой пятидесятке ездить вроде бы не собирались. Выбравшись из ложбины, мы двинулись дальше по водночасье приобретший какой-то слишком инфернальный вид местности. Скоро впереди обозначилось нечто похожее на местный проселок. Через пару километров циферблат моих часов стал лимонно-желтым. Сам момент изменения цвета я, как обычно, проморгал, а потом и вовсе нейтрально-белым. Получается, что до удара мы все-таки успели уйти практически с самой границы зоны поражения. Соображает все-таки это бионическая мамзель. Грунтовая дорога тянулась через жидкий перелесок, и на ее обочине, к лесу задом, ко мне передом, замерло несколько трехосных армейских грузовиков американской марки GMC с маркировкой Бундесвера. В кузовах машин были навалены коробки и армейские тарные ящики с оставшими в раз никому не нужными боезапасом и прочим имуществом вроде консервов. Проехав мимо них, мы, похоже, одним фактом своего появления разогнали группу каких-то военных. Хотя разогнали, это слишком громко сказано. Поскольку к моменту нашего проезда человек 20 в темно-зеленой или камуфляжной униформе уже просто медленно брели в разные стороны. Оружия ни при ком из них не было. Вот так запросто взяли, да и побросали. И шли они все как-то неосмысленно словно и не разбирая дороги, начисто позабыв, что они солдаты и что по ним могут начать стрелять в любой момент. Что характерно, в нашу сторону не обернулся ни один. Помелькнувшим за триплексными стеклами откровенно неживыми лицами некоторых из этой группы товарищей, можно было сделать вывод, что все они сильно контужены, а некоторые, возможно, еще и лишились зрения. Ну, правильно. Если в момент взрыва они все стояли на открытом месте, да еще и смотрели в направлении вспышки, по-другому и не могло быть. Брать кого-то из них в плен, а тем более оказывать им медицинскую помощь, никакого смысла не было. Рассуждая логически, сейчас по здешней округе должны были болтаться сотни, если не тысячи таких, как они, еще не вполне мертвых, но уже и не совсем живых. А дальше свое черное дело будет делать смерть без вкуса и запаха. Радиация. Через какое-то время после того, как покинутые машины остались позади, я увидел причудливо рассыпанные по земле дюралевые обломки, явно от какого-то буквально только что рухнувшего самолета. На свежесть указывало то, что некоторые куски еще дымились. Ну да. Если удар под дых был аж 7-10 мегатонн, то электромагнитным импульсом разом убило все, что двигалось. То есть ехало, плавало или летало. Вот он и упал, если в этот момент был в воздухе. Сначала я почему-то подумал, что это один из тех самых двух атомно-мегатонных бомберов. Но быстро усомнился в своей догадке. б шесть машина здоровая, а здесь жилье забыла как-то мало. Но здесь вбитый в землю обгорелый двигатель был всего один. А потом я увидел на земле еще и уцелевший кусок консоли крыла с черно-белым крестом ВВС ФРГ и понял, что это точно никакие не дестроеры. «Как думаешь?» – спросил я напарницу. «Это не наш знакомый». «Вы это о чем, командир?» «Ну, это не тот самый, который над нами пролетал, когда мы с тобой Рейн переплывали». «Очень возможно». Пожалуй, с вероятностью 85%. Уверенно. А где тогда пилот или пилоты? Насколько я понимаю, пилот был один, и он должен быть, он там, впереди. И действительно, проехав за этим разговором еще пару километров, я увидел, что на блеклой осенней траве, чуть в стороне от дороги, действительно валяется нечто в серо-зеленом летном комбезе натовского образца а рядом с ним растянулся по земле сдувшийся цветной парашют. Катапультного кресла нигде не было видно. Видимо, бедолага падала с достаточной высоты и все делило штатно. Неизвестный летун лежал неподвижно, спиной к нам, не пытаясь встать и даже не сделав попыток вылезти из лямок подвесной системы. Он что, дохлый или гипертрофированной хитрожопой? Закрыл глаза, засунул руку с пистолетом за пазуху и ждет, как кто-нибудь к нему подойдет в расчете на захват транспортного средства. Поинтересовался я, понимая, что надо мной в данном случае уж слишком давлеют киношные стереотипы из позднесоветского детства. Аппаратура показывает, что он жив, но его жизненные показатели практически критические. Тогда, может, остановимся? У нас есть время его допросить, или мы торопимся? Зачем вам это нужно, командир? Попробую прояснить хоть что-нибудь в окружающем нас горьком катаклизме. Ведь свежей информации ноль. Вдруг ничего интересного расскажет. Все-таки какой-никакой, а офицер. Как прикажете, командир, попробуйте, если хотите. Хотя лучше все-таки было не останавливаться. Да я скоренько. Притормози стального коня рядом с телом. Я вам в качестве переводчика не нужна? Да нет. Это же вроде бы дочь должен быть. Как-нибудь сам с ним перетрещу Зря что ли, меня в школе и институте столько лет учили. А ты сиди в машине и следи за обстановкой. Если что подозрительное, кричи или стреляй. Кэтрин послушно остановила БТР всего метров в десяти от упавшего с небес пилота. Я скинул танкошлем нацепил пилотку, разблокировал защелку люка и, взяв автомат, вылез наружу где воздух стал противно и ощутимо вонять горелым. Спрыгнул с брони на землю и направился к лежащему летчику. Подошел, бдительно держа его на мушке. Но нет, кажется, он вовсе не хитрил и продолжал лежать на боку без движения. Закинув АК-47 за плечо, я наклонился над ним. Потормошил, потом пощупал пульс. Летун вроде бы дышал, но как-то слабо. Обшмонал найденыша, планшета или просто карты при нем не было. Зато я нашел подмышечную кобуру с невзведенным Вальтером П-38 и ракетницу с тремя ракетами в боковом кармане комбеза. И то, и другое я переправил в свои, сразу же оттопырившиеся, набедренные карманы. Затем я перевернул пилота лицом вверх и, расстегнув лямки, начал за грудки выдергивать его из подвесной системы, словно морковь из грядки. Немец при этом стонал и скрипел зубами. Видно, все же сильно его поломало. Освободив его от парашюта и откинув купол со стропами подальше, я опустил пилота обратно на землю, одновременно сняв с его головы красно-белый гермошлем с болтающейся у лица бесполезной кислородной маской, затруднявшей окончательную идентификацию его личности. На вид и Этому бундесфрицу было явно за сорок. Правильные черты лица, длинный подбородок, брови домиком, нос с горбинкой, на долбом намечающаяся лысина, на губах и выбритом до синевы подбородке свежая кровь. Знать, ушибся при катапультировании вплоть до внутреннего кровотечения. Типичный западноевропейский сверхчеловек средних лет. И что-то в его облике показалось мне смутно знакомым. Только я не смог сразу вспомнить, что и откуда именно. Пока я его с интересом рассматривал, пилот открыл страшноватые, все в полопавшихся сосудах глаза цвета говядины. «Во их бин?» – поинтересовался он слабым голосом. Дубист ин гефэнгеншафт», – ответил я. «Да где ж тебе еще быть, сердечному, как не в плену?» «Вэй, дубист, спросил пленный. «Блин!» Над тобой стоит человек в черном танкистом обмундировании, на голове которого пилотка с красной эмалевой звездочкой, а на плече висит характерный калашников. Плюс к этому уже почти сутки идет самая натуральная война. На запад сплошным потоком рвутся советские танки, над которыми ты, судя по всему, еще совсем недавно летал. И после этого считаешь нужным спрашивать, кто мы такие? Он что, тибетских монахов? Или чернокожих зулусов надеялся встретить? Более чем странноватый вопрос из его уст. Разве что контузила до частичной потери зрения или до состояния полного дежавю. И он не помнит ни кто он, нигде он. Если так, то это плохо. Поскольку я уж точно не стану объяснять, что он американский профессор-энтомолог, следующий на Суматру ловить бабочек, и заехавший в Одессу, чтобы навестить могилу отца. «Русише!» — честно признался я. «Ведь ясный же перец, что русские. Кто тут еще может быть? Разве что их восточные соседи из братской ГДР или какие-нибудь чехи». Немец застонал громче, словно этот факт стал для него невероятно болезненным открытием. «Вихайзду!» — задал я ему вопрос из школьного курса и на всякий случай уточнил уже из курса институткова дай намы пилот смолчал в это время из верхнего люка пятидесятки высунулась голова напарницы неужели что-то чрезвычайное но оказалось что нет командир крикнула она раздялись допрашивать делайте это быстрее ветер поднимается и радиацию может понести в нашу сторону да и пожар на этой стороне реки кажется хоть и медленно но распространяется Глянув на полностью подтверждавшие ее слова, пульсирующие багровое зарево у горизонта, я кивнул, дав понять, что принял сказанное к сведению. «Заг миа, ви хайс повторил я вопрос. На сей раз контекст был несколько фривольным, поскольку маленьким пленный точно не был. Так просто, к слову пришлось. «Унд зи зин зихин айн спросил он. «Не издеваюсь ли я часом? Похоже, собиравшийся остаться до конца верным своей дерьмовой? Они же в первую очередь подписываются служить американцам, а уж потом ФРГ. Бундесприсяги дойч. Ауф keinen Fall! Also! Deine намы еще раз повторил я. И тут вдруг увидел нашитую на грудь его запачканного землей комбинезона табличку «Г. Рауобест». Сразу я ее толком не рассмотрел, в частности из-за ремешков подмышечной кобуры, и почти сразу же мозаика сложилась. Ну да, я рожу этого черта неоднократно видел на фото в разных импортных книжках о пилотах Второй мировой, только там он был куда моложе и свежее, волос на голове больше, форма побогаче, на фуражке орел со свастикой и под горлом обязательный рыцарский крест на ленте. «Стало быть, на меня упал с неба вовсе даже не какой-никакой, а весьма серьезный дойчий офицер». Перефразируя сказанное Глебом Жигловым Володе Шарапову во время облавы в том ресторане, где последний чисто случайно заловил шуструю маньку-облигацию, «довелось тебе, паря, поручкаться с самим Гюнтером Ралем». Это же гитлеровский ас номер два, второй в списке после Эриха Хартмана. Пробы негде ставить. Воевал в истребительной эскадре JG 52 и, по немецким подсчетам, сбил за войну 275 самолетов, 272 из которых были советскими. Что еще можно вспомнить? В отличие от Белокурова, Буби Хартмана, который провел 10 послевоенных лет весьма разнообразно и с большой пользой для себя, если конкретнее, где-то возле параши одного нашего северного лагеря, Дорогой Герраль все-таки соскочил с карающего конца. Поскольку весной 1944 его перевели на Западный фронт, там при отражении очередного налета крепостей на какой-то из нефтеперерабатывающих заводов Дриттенрайха он был тяжело ранен в бою с Тандерболтами и до самой капитуляции Фатерлянда кантовался по госпиталям и штабам. Но с 1956 он оказался в первых рядах тех реваншистов, что активно возрождали бундисты в твафе а потом даже командовал оснащенный впоследствии печально прославившимися стар-файтерами F-104G эскадрой JG-34. Вот только дозвание генерал-майора, которое ему в нашей реальности присвоили в 1967, он здесь уже ну никак не дослужится. Тут уже точно вышло не грудь в крестах, а вовсе даже наоборот – голова в кустах. «Я! Ихкенедись!» Сказал я радостно и тут же продолжил на своем корявом немецком. «Да я же знаю тебя, сволочь! Не хочешь говорить имя? Не надо! У тебя все на лбу написанное! Ты же Гюнтер Ральд, полковник и недобитый фашистский ас Их бин кай не фашист! Я не фашист!» проскрипел явно ошеломленный пилот. Дело в том, что в отличие от современной, порядочно обезумевшей России, 1960-е в СССР имена, портреты и боевой путь гитлеровских асов было как-то не принято широко пропагандировать в издаваемых на русском языке красивых книжка с картинками. А раз так, узнать его в лицо здесь мог только узкий специалист. Видимо, он здраво предположил во мне армейского разведчика или человека из КГБ. Я ожидал, что опять все пойдет как в прошлую войну, И он сейчас начнет клясться и божиться в том, что зи зинд айберцмени, он пролетариат, а воевать его очередные империалисты заставили исключительно силком. Но чего-то подобных откровений не последовало. Видимо, пленный осознавал, что я в эти старые как мир отмазки не поверю. Так, рассказывай, что знаешь, продолжил я, с трудом подбирая немецкие слова. На всякий случай я для пущей убедительности навел АК-47 ему в переносицу. Будешь молчать? Пристрелю. Расскажешь что-то интересное? Окажу первую помощь. Правда, сказав это, я тут же понял, что предложенная мной шикарная альтернатива выглядит откровенно так себе. Потому что сейчас пристрелить, возможно, даже более гуманно, чем перевязать. Что вас интересует, офицер? Спросил Раль. Странно, что он не сказал «товарищ офицер». Ну да ладно. Я, как мог, начал задавать свои вопросы, прекрасно понимая, что если бы передо мной оказался, к примеру, рядовой, унтер или даже лейтенант, разговаривать с ним было бы вообще бесполезно, поскольку подобный вражеский вояк и невысокого ранга, который за прошедшие жутковатые часы традиционно не мог увидеть ничего дальше собственного носа, не поведал бы мне ровным счетом ничего, кроме слухов. А тут, как-никак, целый полковник вражеских ВВС, который в этот роковой день просто обязан был торчать в своем штабе рядом с радиостанциями и защищенной кабельной связью. И хоть что-то он по этой самой связи должен был услышать. Нет, кое-что он мне, конечно, рассказал. Хотя, честно признаюсь, я рассчитывал на куда большее. Так или иначе, это были всего лишь слова, произнесенные почти что трупом, и стоили эти сведения недорого. Тем более, что понял я из его почти что шепота, судя по всему, далеко не все. То есть, как можно было легко догадаться, про общую ситуацию в мировом масштабе даже полковник и командир эскадры Бундеслюфтваффе знал мало что. В конце концов, эту войну начал не он. И его хотения на сей счет никто не спросил. Поскольку шел Карибский кризис, боеготовность у них была повышена уже несколько дней. Но после того, как произошел запуск первых ракет по территории ГДР, в Бундеслюфтваффе объявили полноценную боевую тревогу, одновременно с восточной стороны начали прилетать неизбежные ответки. Потом, радио тогда еще хоть что-то говорило, американцы попытались атаковать советские военные объекты на Кубе, но результат получился какой-то невнятный. Судя по всему, русские все-таки успели запустить оттуда большинство своих ракет различных типов, предварительно нацеленных на США. Ну а дальше все посыпалось и заполыхало всерьез. Как говорится, понеслась. Какую-либо централизованную и упорядоченную информацию сразу же обрезала. Она перестала поступать уже через 3-4 часа после начала войны. И то что Раль каким-то образом узнал и услышал, я так понял, что слышал он в основном примерно то же самое, что и я, сообщение Центров гражданской обороны, было жалкими крохами. Например, в Бундесвере все-таки было известно о том, что как минимум часть американских ракет и стратегических бомбардировщиков первой волны сумела достичь своих целей на территории СССР и поразить их. Но вот с их возвращением уже возникли большие проблемы ведь пилотов ВВС США не предупредили что для большинства из них это билет в один конец а поскольку какая-то часть как выразился Раль русских ракет и бомберов тоже достигла США все предвоенные планы заокеанской стратегии неизбежно потеряли актуальность Раль рассказал что уцелевшие B52 и Б-47 стратегического авиационного командования США на обратном пути банально не встретили в воздухе положенных самолетов-заправщиков, большинство которых, видимо, сгорело на земле, и, исчерпав запас керосина, начали садиться куда попало по всей Западной Европе. При этом они неизбежно гробились на местных ВПП, большинство которых были слишком узкими и короткими для них. Ну а истребители Бундеслюфтваффе, включая подчиненных Герра пытались сопровождать и заводить на посадку в ущерб более актуальным задачам вроде отражения авианалетов противника, страта джеты и страта фортрессы. Американская вторая волна на Россию в полном объеме, похоже, вообще не вылетела. Как видно, стало некому, да и не на чем. При этом одновременно с этим наши продолжали наносить хоть и не массированные, но весьма болезненные удары по крупным городам и военным объектам по всей Европе. Раллю и другим западногерманским командирам выше среднего ранка в свое время вдолбили, что у красных в Европе очень мало ядерного оружия, но, как оказалось, сильно наврали. В результате штабы ВВС ФРГ оказались в состоянии коллапса, поскольку получали один за другим абсолютно взаимоисключающие приказы, Тем более, что русские пошли в полномасштабное наступление по всему фронту, а по аэродромам Западной Германии нанесли удары еще и их уцелевшая фронтовая авиация. Затем до всех окончательно дошло, что линии связи, генеральные штабы и правительство либо уничтожены, либо в лучшем случае переместились в какие-то укрытия, потеряв все нити управления, а заодно и связь с действительностью. Какие-либо приказы вообще перестали поступать, разные там довоенные запечатанные пакеты с самого начала были неактуальны. И, таким образом, все пока еще избежавшие уничтожения штабы отдельных частей и соединений НАТО оказались предоставлены фактически сами себе. И все это на фоне того, что общая обстановка была неизвестна, поскольку информация в режиме более-менее реального времени не поступала. Ядерные взрывы успешно гробят и связь, и любые средства наблюдения и разведки. А наступление русских и ядерные удары продолжались. Мой собеседник охарактеризовал эту ситуацию ёмким немецким словом катастрофа. Относительно себя Раль рассказал, что его вооружённые сейбрами F-86 и лишь недавно начавшее переучивание на сверхзвуковые F-104G эскадра JG43 В середине этого первого дня войны осталось практически без самолетов и летного состава. Поэтому, когда кому-то, неожиданно переданный по радио приказ, исходил напрямую из штаб-квартиры НАТО, но кто конкретно его передал, гербитый оберст так и не понял. Потребовалось срочно разведать обстановку в районе Штутгарта, он полетел на это задание сам, на тренировочном Т-33. Просто потому, что больше некого было послать. Ралли обнаружил, что Штутгарт занят русскими, танки которых продвинулись уже и западнее. Он доложил об этом по радио, услышали его или нет, он точно не знал. Однако американцы не соизволили предупредить его о готовящейся атомной бомбардировке. Судя по всему, в момент, когда он только вылетел на разведку, стартовавшие из какой-то еще уцелевшей авиабазы в Англии или Франции Б-66 с атомными бомбами на борту уже направлялись к своим целям. В момент взрыва господин полковник находился в воздухе, высота была небольшая, дистанция до эпицентра ближайшего взрыва тоже, и поэтому его «Шутинг-стар» неизбежно поломала ударной волной. Он успел катапультироваться, но, как я и сам мог убедиться, мягко говоря, не совсем удачно. И, наконец, признавшись, что он не чувствует нижнюю часть туловища, битый гитлеровский ас, кажется, иссяк в плане информации. В БТРе лязгнул верхний люк, и на воздух, назвать который свежим уже ни у кого не повернулся бы язык, высунулась по пояс напарница. «Что-нибудь выяснили?» – спросила она. «Поскольку говорили мы с ней по-русски, Раль с явно не понимал. Если только он не выучился балакать по-нашему в ту, прошлую войну» что выглядело сомнительно. «Нафига ему тогда было учить язык унтерменьший?» «Самую малость!» — уклончиво ответил я. «Командир, и что вы намерены делать с ним дальше? Неужели собираетесь тащить его за собой? Имейте в виду, он долго не протянет. У него явно сломаны обе ноги и сильно поврежден позвоночник». «Ну, ладно, я рядом с ним стою». Но вот как она столь точно определила диагноз пленного с такого расстояния. Сильна малышка. И здесь я понял, что особого выбора у меня нет. Потому что грузить сбитого германского полкана на броню и нянькается с ним дальше смысла действительно не было никакого. Поскольку он рассказал все, что знал. Предвижу вой со стороны продажных современных гуманистов, которые считают добивание раненых военным преступлением и думают, что их самих в подобной ситуации кто-то пожалеет. Уж не знаю, как вам, но мою душу точно будет греть тот факт, что все-таки есть какой-то вариант реальности, где этот убивший когда-то столько наших гитлеровский гад умер не от инфаркта в своей теплой постели в 2009 году, а был застрелен, как полудохлая бешеная собака пули из русского автомата, выпущенной русским человеком. Поэтому АК-47 как-то сам собой поднялся к плечу, передвинув переводчик огня вниз на одиночный огонь. Я нажал на спуск, после чего полковник Люфтваффе Гюнтераль в последний раз раскинул мозгами по осенней земле. Примерно на метр. «Не собирался я его никуда тащить», сказал я, все еще торчавший из люка напарнице, закидывая автомат на плечо. Подумалось, первый выстрел из данной волыны на этой войне. И сразу же в кого экземпляр-то попался, можно сказать, уникальный. Прямо-таки королевская охота на белого слона в индийских джунглях. Констатировав сей факт, я побрел обратно к машине. Было видно, что Кэтрин смотрит на меня не то чтобы одобрительно, но как-то по-свойски. Дескать, киллер киллера завсегда поймет, даже и без слов. От использованного расходного материала надо избавляться. Это бизнес, ничего личного. Забравшись в бронетранспортер, я закрыл люк и произнес практически гагаринское. Поехали! БТР тронулся, оставив тело второго по счету гитлеровского аса позади. Не думаю, что его похоронят. А вот, скажем, раздеть догола вполне могут. Выложив пистолет и ракетницу на столик для карт, Я натянул шлемофон и, врубив приемник, попытался послушать, что происходит в радиоэфире. Пять минут крутил рукоятку настройки и ничего, кроме помех. Заткнуло их всех напрочь что ли? По идее, вроде бы рановато. Батареи сели еще далеко не у всех. Или радиация все глушит. Слегка одурев от треска в наушниках, я плюнул. Выключил радио и пересел в поворотную командирскую башенку. Взгляд на мир через перископ оптимизма не прибавил. Вокруг тянулись редкие деревья и кусты, и в поле моего зрения постоянно попадали бредущие куда попало, группами и по одному, люди в штатском, хотя среди них попадались и какие-то отдельные военные. Кто-то тащил поклажу, кто-то был вообще без всего. Я поразился что все они шли практически напролом через кусты примерно в одном направлении, на запад или юго-запад, толком не разбирая дороги. Некоторые запинались, падали и начинали судорожно шарить руками по земле вокруг себя. У меня сложилось впечатление, что многие из них слепые или как минимум слабовидящие, либо с ними случилось что-то еще. Походка части из них была как у сильно пьяных тоже глядели на вспышку или контуженные очень может быть и ведь даже у нас в начале 21 века никто толком не знает, как именно и насколько сильно многомегатонный ядерный взрыв должен бить по мозгам. Ни на каких учениях подобное просто невозможно отработать. Что характерно, наползущий мимо них советский бронетранспортер эти люди смотрели предельно безразлично. Скорее всего, просто не понимали, какой именно армии он принадлежит. Красных звезд или гвардейских знаков на наших бортах не было. А в остальном, откуда почтенный западногерманский бюргер может знать все типы разных бронированных дикоминок на гусеничном ходу, которые в это время были на вооружении в той же US Army? Циферблат моих наручных часов пару раз мигал желтым, Ветер в нашу сторону, о котором предупреждала напарница, но потом опять становился белым. Видимо, опасность оставалась в пределах допустимой нормы. Дальним фоном при этих моих наблюдениях оставался дым. Теперь это были не отдельные дымы, как утром, а сплошная застилающая горизонт пелена и разрастающаяся вширь на вечернем небе зарево. Потом впереди привычно обозначилась плотно забитое остановившимися, теперь уже похоже навсегда, легковыми машинами, между которыми пробирались чем-то похожие на насекомых пешеходы, двухполосное шоссе. По обочинам дороги народ шел куда гуще. Похоже, надежд на убитую электромагнитным импульсом технику здесь ни у кого уже не было. При виде дороги реакция моей мехводши была быстрой, но не очень понятной. Она сдала задним ходом в практически голые кусты, где мы и встали после полного выключения двигателя. До дороги от нас было метров сто. «Чего стоим? Кого ждем?» – поинтересовался я. «Он где-то здесь», – сообщила напарница с интонацией. Кажется, в древнем телевизионном фильме «Следствие ведут знатоки» была серия с таким названием. «В смысле?» – уточнил я. «Наш клиент очень медленно движется по этой дороге и сейчас приближается к нам». «Он что, сюда пешком дотопал?» «Да? Гляди-ка ты, какой упорный! Прямо разрядник по спортивной ходьбе стрелковым шагом!» «Ладно, как скажешь. Ждем!» Взяв со столика отобранный мной упокоенного раля П-38, она сунула его в боковой карман танкистской куртки, приоткрыла люк и стала наблюдать за людьми на шоссе. Я, на всякий случай повесив на плечо автомат, продолжил смотреть на происходящее через перископную оптику, какое не есть, а увеличение. По дороге все так же брели темные тени человеческих фигур. Меня поразило что все они вдруг стали какими-то черно-серыми. Может, от того, что и одежда, и лица покрылись пылью и копотью. Даже мужчин от женщин было трудно отличить, если не приглядываться. Разве что детей можно было распознать исключительно благодаря их малому росту. У меня сразу возник вопрос, а как моя напарница собирается выделить в этой людской череде нужного нам человека? Особенно, когда через пару часов начнет темнеть. Но вслух я этого не высказал, понимая, что это не мое дело. Раз сильно надо, отличит. Она их, небось, сердцем чует. В таком вот выжидательном молчании мы с ней просидели минут 20. Людей не особенно убавлялось. Все еще надеявшиеся непонятно на что ростовые мишени все так же тащились куда-то в западном направлении, И на нас им по-прежнему было ноль внимания. И, наконец, Кэтрин встрепенулась, явно увидев что-то интересное впереди. Далее она полезла из люка наружу. Простучав каблуками своих туфель по броне, соскочила на землю и быстро пошла к дороге. «Я нужен?» – спросил я на всякий случай. «Нет, лучше оставайтесь на месте». «Ну, как угодно». Стало быть, всерьез рассчитывает обойтись без пальбы и битья прикладом. Оставшись в прежнем положении, я присмотрелся, определяя, куда именно она пошла. Ага, судя по всему, вот он. Смутно знакомая, я вот до этого в основном только со спины видел, высокая фигура в окончательно переставшей быть зеленой американской полевой форме. Он шел, сильно хромая и опираясь на какую-то железку. Костыль? Нет, присмотревшись получше, я понял, что это просто обломок какой-то тонкой, похожей алюминиевой трубы, загнутым вручную концом трубы. Не иначе где-то по дороге оторвал или подобрал. На всякий случай я высунулся из люка, поднял автомат, удерживая хромающую фигуру на мушке, чтобы в случае чего без лишних слов продрявить ему обе коленки коли уж убивать его нам не положено. Кэтрин быстро шла к нему. Со стороны выглядело это не так, чтобы очень странно. Растрепанная, но одетая вполне по-европейски женщина, быстро шла против общего движения, держа правую руку в слегка отвисшем кармане странноватой черной практически спецовки, надетой поверх модного костюмчика табачного оттенка. В принципе, никто не то что не шарахнулся, но даже и не оборачивался в ее сторону. Типа, оккупированная американцами, но при этом все еще свободная страна, где каждый может идти, куда ему вздумается. Дальше началось интересное. Увидев приближающуюся напарницу, было видно, что он долго хлопал глазами, явно сились понять, за ним эта смерть пришла, или всего лишь за его канарейкой, а может... Это и не смерть вовсе. Хромой полез в правый карман своей форменной куртки. Достал большой угловатый пистолет. По-моему, обычный кольт армии США. Но тут его движения стали неконтролируемо судорожными. Он запнулся обо что-то и упал, неловко выронив ствол. Этого вполне хватило, чтобы резко ускорившаяся на своих каблуках Кэтрин добежала до него, нагнулась над телом и сделала неуловимо резкое движение рукой, Отчего пытавшийся до этого встать клиент, лег носом в землю. Какой-то хитрый приемчик, после чего подобрала пистолет, окончательно обезоружив гаденыша. Потом она подняла его с земли и потащила за шкирку в сторону БТРа. Тот двигался практически на четвереньках и вяло сопротивлялся. То ли не желал, то ли просто не мог идти. По-моему, от того самого, недопонятого мной, движение рукой у него все дергалось. Крепко же наша Катя зашибла ему организм. Кэтрин тащила его согбенную фигуру практически волоком, хотя захваченный мужик был много крупнее ее. При этом она совсем не напрягалась. Что-то в ней в этот момент было откровенно нечеловеческое. А со стороны сцена более всего напоминала типичную транспортировку среднестатистического алкаша с законной супругой из кабака или из гостей домой или до машины. Возможно, поэтому народ на них особо не смотрел, тем более, что теперь они шли как бы в общем потоке. Так или иначе, вместо такси у нас был БТР-50ПУ, к борту которого Кэтрин очень скоро подтащила свой слабо упирающийся трофей, который издавал задушевно рвотные звуки, но реально блевать ему, похоже, было нечем. «Большой люк откройте», – попросила она. Я открыл левый посадочный люк в крышке рубки. На командном БТР-50ПУ в задней части крышки рубки два таких люка в виде прямоугольников с сильно скругленными углами. После чего, вновь продемонстрировав силу не человека, а скорее робота, моя напарница без особого труда взгромоздила пленного сначала на крышу МТО, а потом и рубки бронетранспортера. После чего, ударив клиента куда-то в область солнечного сплетения острым носком туфли, уронила его в этот самый люк спиной вперед. Наверное, это входило в комплекс преддопросной подготовки объекта. До того, как она закрыла за ним люк, был слышен удар мягким по железу и занудные стенания. Как видно, наш трофей ушибся, что, похоже, и требовалось. Я опустил автомат и, закрыв за собой люк, Спустился внутрь руки БТРа. Как бы он все-таки не обрыгался невзначай. Сиди потом в этой вонище. Вблизи, при тусклом внутреннем освещении, передо мной открылось довольно жалкое зрелище. От пленного одуряюще воняло паленым. Не без некоторого напряжения ума я узнал его физиономию. Он действительно был в числе тех, чьи рожи мне перед отправкой сюда показывала блондинка. Причем именно в этом рослом и упитанном хмаре я с самого начала подозревал главного вдохновителя случившегося вокруг безобразия. Хотя теперь глаза его были не надменно фанатичными, а скорее страдальческими. А лицо, шею и кисти рук испятнали многочисленные волдыри и красная корка от ожогов. Прогоревшая и продранная местами до дыр одежда клиента была густо покрыта копотью и пылью. На ноге и руке грязные повязки. Как видно, не успел вовремя выйти из зоны поражения. Да небось по пути еще и радиации изрядно хватанул. Спрашивается, стоило ли ради вот такого крайне сомнительного удовольствия эту войну устраивать? Кэтрин проверила, закрыты ли все люки, и тут же ловко связала ему руки за спиной каким-то явно заранее припасенным тонким ремешком. Потом легким ударом колена отправила эту пригорелую тушку в угол, где возмущенно сопящий пленный замер в бессильной сидячей позе, уперший спиной в заднюю стенку рубки. «Будем беседовать? Или для начала стоит отрезать тебе чего-нибудь нужное?» спросила у клиента моя напарница. «При этом у меня возникло очень странное ощущение. Вроде бы мы все говорили по-русски». Во всяком случае, в голове я все понимал. Но движения губ Кэтрин как-то не очень вязали с произносимым ей текстом. Так обычно бывает при русском дубляже иностранных фильмов, когда наша речь не совпадает с исходником. Короче говоря, по-моему, что-то здесь было не то. Какие-то чудеса адаптации, может, даже с применением неких хитрых технических средств. Хотя, с другой стороны, а чего тут хитрого? Банальная функция синхронного переводчика. «Ну и чего вы этим добились?» – спросил клиент. И опять-таки выходило, что говорит он по-русски, хотя, наверное, именно так я и должен был воспринимать его болтовню, в глазах которого появилась некая тень прежней самоуверенности, хотя голос и оставался ушибленно слабым. «Да кто вы вообще такие?» – продолжил он свой монолог, который, возможно, был трепетирован им заранее. Американская контрразведка, английская, западногерманская или, может быть, КГБ? Так знаете же, как вы не торопились, вы все равно не успели, и вам не удалось нам помешать. Все, что нужно, уже сделано. Война все-таки началась, и этот мир уже не будет прежним. Даже если вы меня будете пытать или пристрелите, этого уже не изменить никому. Ты еще забыл предложить нам очень много денег. Ну, или как вариант, золото в монетах или слитках, ухмельнулась Кэтрин. Очень нужен ты нам со своей дурацкой войной. Лучше скажи, где остальные? А вот тут наш клиент слегка удивился. По лицу было заметно. Действительно, если кто-то называет недавно начавшуюся ядерную войну дурацкой, значит... Тут что-то нечисто, поскольку сказавшему такое явно накласть куч на окружающую действительность. «Что-то вы подозрительно хорошо информированы для здешних спецслужб», — сказал он на это как-то неуверенно. «И откуда вы вообще знаете, что должны быть какие-то остальные?» «Да, я был не один, но все остальные — исполнители, простые расходные пешки». «Да вот, так уж вышло, что мы знаем, ты работаешь вовсе не в одиночку, а с группой единомышленников, которые отнюдь не пешки», — последовал ответ. «И не пытайся меня обмануть. Что, не повезло тебе сегодня, да? Так где они?» «Ничего я вам не скажу», — ожидаемо выдал допрашиваемый. «А будете пытать, только время потеряете. А у вас его, сдается мне, не так уж много». Здешнее и без того примитивное централизованное управление стратегическими операциями теперь полностью нарушено, и оставшееся у обеих воюющих сторон ядерное вооружение будет использовано как попало и по кому попало. Что-нибудь этакое может запросто упасть нам на головы прямо здесь и прямо сейчас. Я-то готов к смерти. А вы? Поторопитесь. Может еще успеете уйти в какой-нибудь относительно безопасный район? Интересно, где это в такой ситуации искать эти относительно безопасные районы? Южная Америка, Африка, Юго-Восточная Азия, Антарктида? Только ведь, как пелось в песне про хотевшего в Тамбов, всю жизнь не мог понять, вот зачем ему именно туда? Мальчика, но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда. Добираться туда как, так что выйденного гроша и ломаного яйца подобные советы не стоят. «А вот это ты зря», — сказала ему напарница, как мне показалось, вполне искренне сочувственно. «Ведь мог бы сохранить свой рассудок неповрежденным. Но раз не хочешь, это твое дело, и я разочарую тебя. Ты, как и остальные ваши, сильно опростоволосились, причем уже не в первый раз. Для начала...» Вы все ошиблись в главном. Вы банда кретинов, которые по-прежнему не желают понимать, что ваши совершенно идиотские действия вовсе не приведут к каким-то изменениям будущего этого мира через изменения прошлого. Они всего лишь вызовут к жизни еще одну альтернативную реальность. Так что гибель всех вас была напрасной. Хотя мне это совсем не удивительно. Такие, как вы, как правило, слишком невежественны и очень слабы в теории, ведь ты же не в курсе, что альтернативных вариантов реальности может быть много. Я права? Неужели было так сложно сложить два и два, и ведь это даже не сотая подобная попытка проникнуть куда-нибудь в критическую точку далекого прошлого с целью изменения будущего? А какие напрашиваются выводы, раз в результате всех этих попыток решительно ничего не меняется? В этом месте клиент удивился уже не слегка. Было впечатление, что его сильно ударили по голове. Культурно выражаясь, ему стало сильно некомфортно. — Откуда вы? — затравленно промямлил он, все больше теряя лицо. — Мы же все... — Нет, это чушь. Этого никто не может. — Может, — продолжила Кэтрин. — И вот здесь я разочарую тебя во второй раз. Ты и твои приятели снова ошиблись. Мы вовсе не из каких-то здешних спецслужб. Напрасно ты так думаешь. Не может быть, чтобы кто-то заранее...» Речь пленного окончательно стала нервной и бессвязной. «Насчет вас еще готов поверить. Но вот этот тип, который с вами, он же явно из местных, предельно тупая рожа. Ну ты, додик, полегче, а то кончу до срока». Сказал я, потянув с плеча автомат. Интересно, что собеседник вполне правильно понял мои слова и затрясся еще больше. До чего дошел прогресс, до невиданных чудес? Спокойно, сказала мне напарница. Еще не время. Кончить его мы всегда успеем.